А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Рано утром все было готово. Наглухо запеленутые в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело казангапа, с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подослав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру. Не позднее 5-6 часов успеть вернуться с кладбища. 30 километров в один конец, да столько же в другой, до захоронения. Вот и получается, что поминки справлять придется только около шести вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера коронара, буранный едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде. В хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть буранный едегей на похоронах Казангапа. На проводы собрались все баранлинцы, от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины, не переставая, плакали. Как-то само собой вышло, буранный Едигей сказал собравшимся. «Мы сейчас отправляемся на Анабиит»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 Не о том пристала думать в такой час, хоть путь был далек.